Где-то под гросетто. Белиссимо! воскликнул агент и с чуточку театральной ужимкой распахнул двустворчатое окно. В просторную спальню, ореховые балки, таракотовая плитка, беленые потолки тотчас послушно заглянула тоскана, сочная, захватанная миллионами глаз, но не утратившая от этого йоты своей опасной простодушной прелести.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 Агент обласкал взглядом пейзаж, прибавляющий ему минимум 20% каждой сделки, и повернулся к клиентке, вопросительно приподняв меховые, отдельные и очень насыщенной жизнью живущие брови. Дома вправду был идеальный, двухсотлетний, но отлично отремонтированный, не слишком большой, но и не чересчур тесный, собственным садом но без гектаров оливок или виноградников, которые так хороши на волнистом горизонте, но требуют, о, агент это знал, самого настоящего, потопролитного крестьянского труда. Всего в паре километров кукольный медиевальный городок с 500-летним храмом и мэром-коммунистом. Три чумы, сеньора, два десятка войн, дом римского папы, не того самого, увы, тот был святой, хоть и палиоканаш, наш самый обычный пройдоха, рынок по субботам, три магазинчика, один джотто и пять ресторанов.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 а никак отрезала клиентка и повернувшись к тоскане спиной пошла вниз по пивучей лестнице едва касаясь рукой медовых гладких перил точно брезгуя она подошла к входной двери и промерила ее бесцветным взглядом холодным спокойным точным словно была столяром, примеривающимся к новой работе сюда не пройдет гроб сказала она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 «Мой», — сказала она, — «мой гроб». Кошка умерла в пятницу, ближе к вечеру. Одиннадцатилетняя лялька нашла ее случайно, полезла в шкаф за футболкой и обнаружила ворухи чистого и грязного вперемешку белья щуплое взъерошенное тельце, совсем уже застывшее неживое. Лялька хрипло вскрикнула, одернула руку, затряслась, не от горя даже, кошка была старая, гораздо старше ее самой, а от страха.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 Сарач в квартире царил такой же страшный, как у нее в голове, и надо всем лязгал материн голос, безапелляционный, пронзительный, невыносимый, замусоренный умными словами до полной неудобоваримости. А в доме часто бывали ее друзья, такие же нелепые, безнадежные кандидаты, неизвестно каких наук, неудачливые журналисты, не строчки, не написавшие писатели, грозные борцы с режимом, который в упорах не замечал, человеческая плесень, паразитирующая на чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах, Они именовали себя интеллектуалами, самоназвание, такое же бесцеремонное и бесчестное, как самозахват, без конца пили чай и дряной рислинг по рубль-две, и говорили, говорили, говорили. Лялька привыкла засыпать под гул голосов, плывущих в дымных клубах космоса и ява. сталинизм, православие, нравственность, славянство, академик Сахаров, буддизм. К моменту, когда у гостей открывался третий глаз, у Лельки наконец-то закрывались оба, но даже сквозь сон она продолжала слышать голос матери. Кослявая, длинная, нелепая она всегда говорила больше и громче всех, притопывая в самых важных местах плоской, как ласта ступней, пугающей не женского размера. Кроме книг и пустопорожней болтовни, а мать обожала себя. Страстно, цельно, неистово. Это была настолько полная и разделенная любовь, что остальным просто не оставалось места. А лялька еще могла кое-как пригодиться послужить подходящим аргументом, потому ее лет до десяти частенько выводили к гостям, выдружали на табуретку и заставляли читать наизусть что-нибудь из Багавадгиты или совсем уже невозможное антиоха Кантимира. «Уми недозрелый, плод недолгой науки», — выводила лялька, подсмыкивая вечно сползающие колготки и спотыкаясь на каждой силабической строке. «Покойся, не понуждай к перу мои руки, не писав летящие дни века»,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 Иной раз, почти до утра, читал в тихомолку советский спорт, молчашки чашки и бокалы, распечатывал очередную пачку грузинского, а то и дефицитного, со слоном. Очень был обычный физрук, преподавал в школе, учил мальчишек и девчонок прыгать через коня, подавать крученый, кричал «давайте, зайца, давайте!» А не сдаваться. Зайцы не сдавались. А если продували игру, то зла на физрука не держали. Он был безобидный.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 Преподавала она, кстати, скверно, и экономики не знала совершенно. Бубнила раз и навсегда затверженную методичку, даже не свою, заведующего кафедрой, которого ненавидела, и перед которым присмыкалась с добровольной и страстью, знакомой лишь истинным советским интеллигентам, этим отважным и святым борцам за права всех униженных и оскорблённых. Отчима мать гнобила, как существо низшего порядка, и отказывала ему, кажется, в самых элементарных человеческих чувствах, не в чувствах, даже в реакциях.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 Тоще прыщавая и высоченная, она в свои тринадцать лет уже не годилась для чтения с табуретки, потому мать приладила ее подносить гостям чай, хоть какая-то польза от бывшего вундеркинда. «Ольга, ты там заснула, что ли?» — крикнула мать, словно не отказалась только что от нее публично. Словно не отреклась. «Где наш чай?» Лялька справилась с собой, посмотрела украдкой на отчима, слышал. Он покачал сочувственно лысеющей головой, жался в углу еще больше. «Конечно, слышал». «Никогда не называл ее Ольга, никогда, только Лялечка и Лялька. Это она не со зла, а Лялька, — сказал он тихо, — не со зла, так просто, ради красного словца». Лялька кивнула, вышла в большую комнату, мать жеманно называла ее гостиной, обвела глазами клубящихся в дыму интеллектуалов и со всего маха швырнула под нос на стол.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 Но лялька бегала, выжимала и жил все, что могла, и хоть не грозила выбиться в чемпионке, но и самой отстающей тоже не была, честно выдавала сто метровку за двенадцать пятьдесят четыре секунды. Кмс это вам не хухры-мухры, она больше не рассчитывала.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 Отчим распрямился, обхлопал ладони о штаны и взял ляльку за плечо. «Пойдем». И они пошли. Уже возле самого дома лялька спросила, а на место что в шкафу? очень подумал, выходит, что так. Видишь, она в твои вещи забралась, не в мамины, не в мои. Значит, тебя больше всех любила. Ты и была ее место. А лялька вспомнила мучительно оскаленное кошачье личико, открытое, похожее на стеклянные шарики, глаза. Ей не больно было?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 Она почувствовала, как истаивает плоть, обнажаются кости черепа, а дырка и дырка, и еще одна с острой костью там, где был нос. Мощно пахло гнилью, тленом, пробивающимся к жизни, шевелящимися нитями, грибница, Алялька заорала, коротко, утробно, ужасно, и села на постели, зажимая рот и обливаясь холодным, мгновенно подсыхающим потом.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 Отчим привалился к ней теплым крепким боком, как лошадь, как корова, и таким повела от него животным живым теплом, что лялька заревела, пуская сопли, объясняя сквозь них, сквозь икоту, что не хочет умирать, что боится. И отчим...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 Единственным отступлением от плана стала покупка двушки на Пятницкой. Дороговато, конечно, но зато отличная инвестиция. Если с миллионом не выгорит, квартиру можно будет сдавать и на это жить. Отчим согласно покивал головой своего прекрасного далёка, мать прорала что-то громкое и напыщенное, а с ней не общалась и в Тане надеялась, что мать обнищала в конец, мыкается где-нибудь, обшаривает мусорные баки, как тысяча московских стариков.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 пока в один прекрасный день не почувствовала на беговой дорожке, как прыгнула за грудиной сердце, а никогда прежде невидимое и неслышимая. Прыгнула, повисела в безвоздушном пространстве и снова пошло, набирая ход, пока сама лялька, наоборот, ход замедлила, плавно перебирая ослабевшими в раз ногами и вытирая с лба совсем не спортивный, а липкий и мерзкий пот. Дорожка остановилась, и лялька пошла, все еще покачиваясь по мягко плывущему миру в раздевалку.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 Лялька, натягивает толстовку, джинсы, кеда, майки, моде своих тринадцати лет, она так и не изменила никогда, да и не с чем, честно говоря, переспросила с любопытством. «Как вы говорите? бигеминия?" повторил доктор, и ляльке показалось, будто в груди у нее распускается куст ветвистой лиловатой бегонии. «Красиво». Оказалось, аритмия, сложная, даже изысканная, не слышимая ни стетоскопом, ни на пульсе, но, тем не менее, вполне реальная, как смерть.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 Италию она проехала почти всю, методично передвигаясь с юга на север. А ничего интересного. Руины, короны, туристический ор, прокатный фиат, кряхтел на каждом повороте, жаловался на судьбу. Но на границе Лацу и Тосканы все-таки сломался. Сервисная служба прислала механика, молодого, совершенно порнографического красавца в голубом кокетливом комбинезоне на голый липной торс. Механик говорил только по-итальянски и норовил включить то жигола, то дурака. Но лялька вообще, ни одного языка, кроме русского, с не знавшая и тем не менее объехавшая уже почти всю Европу, быстро сбила с красавчика спесь. Евро, не знаете, лучше любого разговорника,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 Она заранее забронировала номер в агротуризму, где-то под Гроссетто. Ей нравились эти старые фермы, переделанные под отели. Вот такое бы купить да похорониться в собственной оливковой роще. Но даже совсем заброшенные в развалинах стоили под миллион евро. Дорого не потянуть. Посередине Вио Аурелия механическая тетка, живущая в навигаторе, вдруг сказала, «Вы прибыли в пункт назначения» и замолчала значительно. А лялька притормозила, опустила стекло, было совершенно темно, пустынно, не огонька кругом и оглушительно пахло влажными, прущими из-под земли ароматными грибами. «Порчине», — вспомнила лялька, — одно из немногих привязавшихся к ней итальянских слов.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 Она снова села в машину и, отключив ненужный больше навигатор, съехала с трассы. Мягкая грунтовка петляла в итальянской темноте, пока не уперлась в какие-то ворота. Алялька выключила двигатель, выпила на ощупь свою таблетку и, опустив до предела неудобное сиденье, заснула. Без сновидений, без страхов, без надежды. Совершенно спокойно, как в детстве.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 Кладбище было заперто. Все правильно, церковь, она для живых, а мертвые пусть отдыхают. Лялька смирила взглядом каменную стенку и была, не была, что я зря, что ли, столько лет спортом занималась, Головка перекинула через нее худое жилистое тело.